Глава 60. Я заканчиваю плести сеть, и оказывается, что в ширину она почти такая же, как самая узкая стена в моей комнате. Слава богу, я привезла с собой целую стопку безразмерных футболок и спортивных штанов. Сеть достаточно большая, чтобы можно было поймать в нее птицу и не дать снова улететь, если только я пойму, как ей пользоваться. Завтра уже решу, где её установить и как забрасывать. Но я всё равно не могу уснуть. В комнате слишком тихо. Ночь слишком тяжёлая, а время еле ползёт. Те жестокие слова, которые я сказала Фен, снова и снова отдаются в голове. Я перебираю содержимое коробки в поисках хоть чего-нибудь, что отвлечёт меня от коричневой мутной вины, которая обволакивает моё сознание. Я вытаскиваю сложенный пополам бежевый лист бумаги, жёсткий и шероховатый. В памяти всплывает задание, которое мы выполняли в школе. Я была в паре с акселем, и мы сложили лист вдвое, так, чтобы я могла рисовать его на одной стороне, а он меня на другой. Нам нельзя было смотреть чужие сторонки, пока мы не закончили. Когда мы разогнули лист, вышло так, Будто наши чёрно-белые портреты улыбаются друг другу. Мы долго хохотали. А вскоре я вообще забыла про этот рисунок. Даже не помню, у кого он в итоге остался. Какие воспоминания я найду здесь? Я вынимаю новую палочку и зажигаю спичку. В ней вспыхивает яркая, мерцающая жизнь».